Группы курсантов уже готовые для работы в немецком тылу. Я с офицерами школы всегда провожал на аэродроме, целуя каждого троекратно и жалел каждого, как отец своих сыновей. Да простится мне эта сентиментальность, я ведь невольно вспоминал молодость. В один из вечеров, томимый одиночеством и тоскою, я решил прогуляться по городу, занесенному снегом. Незаметно добрел и до станции. В зале ожидания, возле холодной печки, сидела изможденная женщина. Вокруг шеи, которой, словно веревочные петли, была обвита старая шкура лисицы, когда-то, наверное, украшавшая эту даму. Возле нее сжались в комок две девочки. Вещей с ними не было. И поначалу я принял их за беженцев.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 Не знаю, почему, но в этот момент мне вспомнилось, что лучшая гроздь винограда всегда достается шакалу. Молчь я вышел из зала ожидания, постоял на перроне, вернулся обратно. «Ну, — Но так же нельзя, — заговорил я. — Вы тут замерзнете, погибнете, без билетов, без денег, без карточек. — А кому мы нужны теперь? — вопросила женщина. — Мне! — выкрикнул я так, словно отдал приказ. Я привел несчастных в свой дом, отпихнул кота. — Иди к чертовой бабушке! — Дарья Филимонна, — велел я на кухню, — ставьте самовар, да печи топите пожарче. Я сам накрыл стол, смотрел, как пугливо едят женщины и ее дети, чувствовал, что они боятся уйти из моего дома. Вы останетесь здесь, — сказал я женщине, — вы и ваши дочурки. Не волнуйтесь, как-нибудь проживем. Боже мой! Как поздно я обрел тихое семейное счастье! ЦОТО Французское правительство покинуло столицу, вот-вот готовую упасть, перебравшись в бордо отчего французы, не потеряв остроумие, называли министров «говядиной» бордоски Вслед за правительством панически спасались из Парижа и богатые люди, а французы спешно обновили текст Марсельезы «К вокзалам, граждане, дружно штурмуем вагоны». Утешение парижанам. Газеты публиковали карты Восточной Пруссии,